Вернулся в дом, поднял телефонную трубку, гудок, значит работает. Разобрал телефонную розетку, в нее был заведен весь кабель, но только два проводка подключены к контактам. Из остальных он выбрал два зеленых и удлинил их куском радиопровода, найденным в кладовке. Принес со второго этажа другой телефон и подключил. Поднял трубку, гудит. Положил обратно. Теперь следовало приготовиться к встрече ночных гостей. Вовец принёс из рыбацкой дюжину мотков лески и коробки с крючками. Принялся отрезать метровые куски лески и привязывать к ним крючки. Получались поводки. Делал он это очень быстро. Сказывался многолетний рыбацкий опыт. Тихо звякнул телефон. Вовец насторожился. Потом до него дошло, что кто-то поднял трубку телефона на даче главбуха. Негромкое позвякивание известило о том, что набирает номер набор повторялся несколько раз видно линии была занята наконец стало понятно что абонент дозвонился вовец немножко подождал и поднял трубку послезавтра заберу и отвезу прямо к поезду раздраженный женский голос пока все на похоронах не могу я больше не доверяю им отвечал мужчина ой что-то так плохо слышно стало громче говори «Чёрт бы побрал эту деревню и их всех!» – крикнул мужчина и осёкся. «Ладно, будь осторожна, пока!» Что-то брякнуло, и в овец с запозданием понял, что тот положил трубку. Но женщина этого не знала, для неё это просто был щелчок на линии. «Ты больше ничего не хочешь мне сказать?» По интонации легко было понять, что она ждёт слов любви и верности. В овец положил трубку. Потом сообразил, что на даче главбуха за параллеленный телефон тихонько звякнул. «Что ж, тот, кто там прячется, понял, что разговор прослушивается. Ну и наплевать, пусть испугается ещё больше». Вовец собрал поводки с крючками, сунул в карманы несколько мотков лески и отправился в сад. В зарослях вишни, черноплодной рябины, смородины и других плодоносов он принялся привязывать к веткам поводки. Предпочтение отдавал местам, наиболее удобным для наблюдателей и снайперов. В нескольких местах натянул между деревьями толстую леску на уровне шеи. Потом разбирался с маленьким фотоаппаратом Кэнон, как у него вспышка работает. Нашел в шкафу запасливого Салкина инструкцию, запасные батарейки и пленку. Уже под вечер вырезал из картона человеческий силуэт, приколотил его к палке и поставил в спальне. Когда смеркалось, как раз закончил все приготовления. Незаметно выскользнул из дома, запер дверь и по-пластунски, скрываясь с барьером из подстриженной акации, уполз в сторону дачи главбуха. По пути с помощью скотча приспособил фотоаппарат на ветку яблоньки и дальше потянул за собой леску. За дачей главбуха завернулся с головой в зеленое байковое одеяло и, обняв карабин, задремал. Он знал, что в случае чего его разбудит рация. Так и произошло. Ровно в полночь под ухом раздался писк. Вовец прижал кнопку и убавил громкость до минимальной. На связи были сразу три группы. Они действовали по заранее подготовленному плану и лаконично сообщили, что номер такой-то на рубеже, а ориентир такой-то, все чисто. Невозможно было понять, где конкретно они находятся, поэтому вовец не торопился вылезать из одеяла. Он рассчитывал, что оно может укрыть от инфракрасных приборов ночного видения, так как не должно пропускать тепло. Неожиданно шелест эфира прорезал приглушенный стон. «Это второй! Тут какие-то крючки! Больно, блин!» Но невидимый руководитель операции проигнорировал его причитание и скомандовал. «Трехминутная готовность. Третий, докладывай!» «Объект на месте. Третий этаж». Конец связи. Ждите сигнала. Вовец понял, что его план удался. Он оставил в спальне включенную лампу на прикроватной тумбочке, а ближе к окну поставил картонный силуэт. И тот качался, создавая движение тени на оконной шторе. Вовец выкатился из одеяла, снял карабин с предохранителя и прижался к стене дома, держа в левой руке конец лески. Где-то совсем близко гулко ухнула сова. Это был сигнал к нападению на Салкинский коттедж, вне всякого сомнения. В овец и сам мог так ухать. Он высунулся из-за угла и дернул леску. Мгновенная вспышка сработавшего фотоаппарата выхватила кусты и деревца, а также человеческую фигуру, замершую в полуприседе. В овец не целясь трижды нажал курок «Посылай пули веером». Выброшенные гильзы звонко ударились в кирпичную стену и отлетели в траву. Он тут же снова спрятался за угол и, пригнувшись, бросился бегом вдоль дома. И тут сзади такое началось. Пальба, крики, треск кустов, звон стекол. Вовец в темноте с разгона налетел на изгородь из металлической сетки. Его отбросил назад так, что он упал навзничь и чуть не вышиб себе передние зубы стволом карабина. Поднялся и побежал вдоль изгороди вглубь поселка, пока не достиг низенького заборчика, отделявшего участок от улицы. По асфальту громко топали тяжёлые ботинки охранников, бежавших со стороны вахты, а стрельба уже окончательно стихла. Вовец сел спиной к заборчику и стал ждать. Ему было хорошо слышно, как дачные охранники кричат «Кто стрелял? Выходи!» и тому подобную чепуху. Они светили через низкий забор фонариками, выхватывая из темноты ближние кусты, но идти вперёд не решались. Вовец уже хотел встать и идти к ним, до того надоели их крики. Но тут стали подходить люди из соседних домов, и крики прекратились. Начался разговор, несколько возбужденный и нервный. Со стороны озера донесся звук запускаемого мотора. Начал быстро удаляться. Он перемахнул через заборчик и пошел к людям. Тем более, что все они были с ружьями, и он в этой команде ничем не выделялся. Его узнали. Пришлось выкладывать свою версию событий. Правда, заготовленную заранее. Услышал какой-то шум на участке, кто-то лазит в кустах. Взял оружие на всякий случай и пошёл. Только сунулся в кусты, а оттуда бабах! И началось. Он бежать. Драпал, пока в забор не уткнулся. Но теперь, похоже, эти ночные партизаны убрались. Можно пойти посмотреть. Только осторожно, кругом крючки и лески натянуты. Сам пошёл первым. За ним о щетине стволами с опаской двигался отряд в десяток человек. Задняя дверь дачи оказалась выбита. По кухне словно вихрь прошёл. От входных дверей до лестницы всё сметено. Стол, стулья, посуда. Вовец с душевным трепетом поднялся наверх, нервно стискивая карабин и включая по пути свет. Он понимал, что никто здесь не таится, но всё равно было как-то не по себе. Как будто Вервольфы оставили после себя какое-то энергетическое поле, заряженное опасностью. В спальне был настоящий погром. В воздухе летали перья из подушек, сквозняк из разбитого окна тащил их в коридор. Дверца шкафа сорвана, на полу груда платьев. Вентилятор разбит в дребезги о спинку кровати, а в сексодром лупанули дробью, а потом ещё вспороли ножом в нескольких местах. На полу лежит картонный силуэт. Кто-то с такой яростью топнул по нему ногой, что остался чёткий отпечаток рубчатой подмётки. Следователь будет доволен. Вовец спустился в кухню. Гости уже ставили на место стол и стулья. «Эй, что вы делаете?» – закричал вовец. «Не трогать ничего до прихода милиции! Выходите, ребята, не надо следы затаптывать!» Ребята тут же дружно покинули помещение. Кто-то из них спросил. «Тогда и в сад нельзя заходить?» «Ничего, по дорожкам можно!» – милостиво разрешил вовец. «Только ничего не трогайте!» Он включил уличное освещение и вышел из кухни. Большие лампы освещали площадку позади дома и дорожку к бане, где над входом тоже горел свет. Люди уже осмелели, ходили по тропинкам, освещая фонариками окрестности. Вовец тоже взял фонарь и отправился к даче главбуха. Надо было одеяло забрать. Его удивило, что там ни одно окно не светилось. И главбух не вышел, словно спал и ничего не слышал. Со стороны берега, то есть на заднем, так сказать, фасаде дома несколько окон оказалось разбито. Вовец подергал дверь, заперта. В двух шагах от двери по бетонной дорожке размазана лужица крови. Она еще не засохла и липла к пальцам. Он стал внимательно рассматривать, нет ли еще следов, и обнаружил цепочку из нескольких капель, ведущую к дому. Видимо, раненый скрылся в коттедж и заперся изнутри. Вовец, как только это понял, тут же выключил фонарь и отбежал за угол. Очень не хотелось стать мишенью. Кто был здесь раненый и прячется в доме? Вервольф, главбух или тот, кто тайно живёт на даче, гуляй ночью, а днём звонит по телефону. Вовец подобрал одеяло и торопливо удалился. По пути снял с ветки фотоаппарат и смотал идущую от него леску. Он успел закинуть одеяло на второй этаж, убрать из закухонной шкаф-карабин и приготовить закуску, пока распалённые мужики шарили по берегу и окрестным участкам в поисках оставшихся налётчиков. Неожиданно звякнул телефон, прерывисто задребезжал. На даче главбуха кто-то набирал номер. Поглядывая на дверь, вовец ждал. Похоже, ночью линия свободна, и автоматическая междугородка соединила сразу. Вовец поднял трубку. «Ленка, молчи!» – ворвался в ухо злой мужской голос. «Эти сволочи меня ранили!» На другом конце провода кто-то пискнул. «Молчи, я в порядке!» Линии подслушивается. Эй, гады, как слышно! Передайте старому козлу, что все бумаги в надежном месте. Ленка, позвони с другого телефона Бобику, пусть ждет у поворота к Семёнычу. Прощай. Вовец бросил трубку, схватил карабин, фонарь и выскочил из дома. Обогнув дачу главбуха, присел в кустах с таким расчетом, чтобы видеть заднюю и боковую стены. Две другие стороны худо-бедно освещались со стороны Салскинской дачи, и оттуда вряд ли кто мог появиться. Буквально через минуту распахнулось окно на втором этаже. Вниз, почти до земли, спустился жгут из скрученных простыней. К нижнему концу был привязан портфель или чемоданчик, в темноте не разобрать. Потом по простыням стал медленно спускаться человек. Словно пьяный из женской общаги удирает, усмехнулся про себя в овец. Он осторожно вышел из-за куста и подошел к дому. Человек спускался лицом к стене и не мог его видеть. Когда он уже собирался ступить на землю, вовец врезал ему прикладом по почкам. Он не испытывал к этому человеку ни злобы, ни неприязни. Он его вообще не знал. Но во всей этой коловерте с убийствами, ночными налетами, нацистами-боевиками и стрельбой выживал тот, кто сумел нейтрализовать опасность еще до того, как она проявилась. Человек рухнул лицом вниз. Вовец стволом карабина раскинул его руки в стороны. Быстро прощупал одежду. Сзади под пиджаком за брючный ремень был заткнут пистолет. Вовец взял двумя пальчиками за кромки рукоятки, вытащил и отбросил его в траву. Схватился за рукава пиджака и одним рывком сдернул его с человека. Потом отвязал дипломат, закинул карабин за плечо и отправился во своясе. Обойдя дом, включил фонарь и посмотрел, что в пиджаке. Там были документы на имя Савватеева Геннадия Андреевича. Паспорт, военный билет, водительские права, медицинский страховой полис. В нагрудном кармане находился заводской пропуск. В боковых карманах лежали ключи, сигареты, зажигалка, немного денег. Всё это Вовец сложил обратно и швырнул пиджак в кусты. Через минуту он уже был снова на кухне Салкинского коттеджа. Карабин вернулся за шкаф, увесистый дипломат нашел приют в кладовке, а сам вовец принялся расставлять стаканы. Его стремительный набег на соседскую дачу занял от силы пять минут. Вскоре с берега начали подтягиваться распаленные ночными событиями мужики. Бочком, чтобы не наследить, проходили в дальний конец кухни, принимали заслуженный стопарь водки и громко делились впечатлениями. Некоторые сразу отправлялись по домам, чтобы успокоить взволнованных жен» а другие располагались основательно, потому как водки и закуски было в изобилии. компании подобралась хорошая, а спать всё равно расхотелось. Вовец несколькими неназойливыми репликами типа «А помнишь, на берегу» всех убедил, что тоже всё время бродил с компанией по садовым дорожкам, разыскивая отставших налётчиков, и тоже никого не нашёл. Когда наутро явилась милиция, он один мог что-то связанное рассказать, Остальные только мычали или их невозможно было разбудить. Запасы алкоголя в доме были практически полностью уничтожены. Следователь оказался старый знакомый, тот же, что и в прошлый раз. Вовец предъявил ему следы погрома, расстрелянную кровать и оттиск ботинка на картоне. А пока тот заполнял протоколы, выковыривал дробь, пока эксперт мазал всё порошком для снятия отпечатков и фотографировал, вовец слегка выспался, умылся и побрился. На милицию неизгладимые впечатления произвели крючки, хотя подобный метод ловли нарушителей порядка одобрений не получил. В месте, который ещё предыдущей ночью облюбовал наблюдатель, вся трава была залита кровью, словно тут поросёнка резали. Два крючка оказались оторваны и исчезли, а третий был частично разогнут и наживлён кусочком запёкшейся плоти. В овец даже поёжился, представив, с какой силой рванулся человек, что порвал поводки а один крючок разогнул и какую дьявольскую боль испытал. Всякий рыбак, который по неловкости или глупости хоть раз засадил себе под кожу крючок, скажет, как легко его вонзить и как непросто вытащить. Бородка на кончике жала не даёт этого сделать, зато в глубину тела он уходит от малейшего движения. Господи, какое варварство эта рыбалка! Эксперт срезал крючок вместе с уловом и запечатал в полиэтиленовый пакет. Другой пакет набил окровавленной травой. Ещё в одном месте были срезаны два крючка, а на траве отыскались капли крови. Но самый большой лов принесла толстая леска, натянутая между деревьями на уровне шеи. В двух метрах от неё нашли чёрную матерчатую шапочку типа бейсболки, а по другую сторону тоже в полутора-двух метрах валялись чёрный берет и ружьё. Похоже, один вервольф налетел на леску, когда бежал к дому, а второй – стрелок, когда наоборот, из дома к берегу летел во всю прыть. Судя по тому, что крови на траве не было, этому второму перебило дыхание, и он потерял сознание, если вовсе не умер. Его уволокли к лодкам, а искать в темноте ружья и шапки, когда сбоку стреляют и со всех сторон бегут, никто и не подумал. Разбитые окна соседней дачи тоже привлекли внимание следственной группы. У задних дверей обнаружили целую россыпь пистолетных гильз и следы крови. Недалеко валялся пиджак с документами на имя Савватеева. Следователь ликовал. Он уже высказывал версию, что двух рыбаков, трупы которых обнаружили в озере, убил третий – Савватеев. Сейчас его версия блестяще подтверждалась. За углом дома нашли две винтовочных гильзы. Вовец промолчал, что гильзы вообще-то его, их должно быть три. Зачем создавать себе лишние трудности? А карабин-то уж точно заберут на экспертизу или просто потому, что у вовца на него никаких прав, а законный хозяин уже в гробу. С обратной стороны дома сразу увидели скрученные простыни, вывешенные из окна, а спустя недолгое время нашли и пистолет. Его следователь взял двумя пальчиками за те же места, что и в сегодня ночью, продемонстрировал понятым, громко прочитал номер и опустил в пакет, подставленный экспертом. После этого не только прокурор, а сам Господь Бог велел бы вломиться внутрь. В прихожей на полу лежал мертвый главбух с вытаращенными глазами. Между ними запеклось пулевое отверстие с чёрным венчиком порохового нагара, а половина лысины была разбросана по стене в перемешку с мозгами. Начальник дела милиции, приехавший на подведомственную территорию позже всех, только руками всплеснул и за голову схватился. У него за весь прошлый год всего три убийства, да и те бытовые. А тут уже со счёту сбился. Гора трупов за неделю. Да за такой рост тяжких преступлений раньше погоны снимали и из органов гнали без пенсии и выходного пособия. А всё городские, новые, блин, русские. Пожалуй, один только вовец точно представлял, что произошло сегодня ночью и предыдущие дни. Саватеев, заворовавшийся и собравшийся скрыться за границу, был связан с директорским кланом, прежде всего с главбухом. Тот принудил его в интересах клана убить Салкина, Очевидно, Саватеев каким-то образом зависел от него, раз пошел на убийство. В свою очередь, он сам располагал какими-то компрометирующими материалами, которые могли быть спущены в ход, если бы с ним что случилось. Поэтому его нельзя было устранить, а наоборот, приходилось прятать на даче главбуха. Тот, видимо, был главным куратором всего мероприятия. Когда Саватеев застрелил Салкина и Мышковца... Запутал в сеть и выбросил за борт, он вынужден был на этой же лодке выбираться из залива. Потом пересел в лодку главбуха, а эту казанку с работающим мотором отпустили на волю волн. Но неудачно. Выскочила на берег почти без повреждений. А может спохватили, что внутри слишком много следов. Пришлось буксировать к дачному поселку и смывать следы преступления. А его прятать на даче. То, что сразу трое человек пропало без вести, давало хороший шанс одному из них тихонько исчезнуть за границей. У нас ведь на пропавших без вести не рассылают ориентировки на таможни и не делают по ним запросы в соседние государства. Можно спокойно со своими документами ехать в любом направлении, лишь бы знакомого не повстречать. Саватеев прятался, ночью выходил воздухом подышать, общался время от времени с женой по телефону и через день уже уехал бы. Но сегодня ночью, когда он вышел погулять, началась стрельба. Естественно, он подумал, что это за ним. Тем более, что, как он понял, телефон прослушивается. Он и так, небось, не доверял главбуху с директором. А сегодня, вероятно, они уже расставили последние точки над «и». Может, и совершили взаимовыгодный обмен компроматом. Не зря же он по телефону сказал, что бумаги в надёжном месте. А раньше где были? В ненадежном? Уж не в дипломателе? Но это потом посмотрим. А пока дальнейшие события выглядят следующим образом. Началась стрельба из-за угла. Раздались ответные выстрелы в сторону дачи. Саватеев решил, что это в него и открыл ответный огонь. Завязалась перестрелка. Его ранили. Потом нападавшие отступили, а он вернулся в дом и пристрелил главбуха. Позвонил жене, не обращая внимания на прослушку. Ситуации вынуждала Отдал распоряжение, понятно только им двоим, и поспешил скрыться. Но ловец оказался под окном минутой раньше. В доме обнаружились следы присутствия человека в чулане возле кухни. Там стояла кровать, тумбочка с телевизором, лежала кипа журналов и книг. Нашлись также бритвенные принадлежности, грязное белье и всякая мелочевка, принадлежавшая явно не главбуху. На полу валялись разные лекарства – Высыпанные из коробки, выполнявшей роль аптечки. Тут же конки окровавленной ваты, обрывки бинтов и перепачканная кровью одежда. Раненый перебинтовался и переоделся прежде, чем уйти. Судя по одежде, рана располагалась в районе печени. Возможно, серьезно повреждены внутренние органы. Количество трупов для тихого дачного места оказалось столь беспрецедентно, что дело взяла на контроль область. По следу Саватеева пустили служебную собаку, а у берега появился давишний огромный катер. Оказывается, он принадлежал базе отдыха какого-то завода на другом конце озера. Приехал еще целая бригада специалистов и начальников, в сопровождении падких на сенсации тележурналистов полдюжины местных каналов. Вовец не знал, куда прятаться от всех. Спасибо десяток надежных и преданных друзей, появившихся у него после сегодняшней ночи, пришел на помощь. Кто телевизиончиком баки забивал, кто следователем. Остальные ремонтировали двери, окна, мебель, наводили порядок в доме. Вовец задумался, что делать с располсованной кроватью. В ней ещё и следователь покопался, извлекая дробь. Но поскольку густой сетчатой пружине ничего не сделалось, а верхний слой из плотного пористого синтетического материала легко склеивался моментом в местах разрезов и дыр, следовало сменить только верхнюю обивку. Овец порылся в сервантах и скоро отыскал роскошную льняную скатерть. Гладкая, плотная, серебристо-пепельная, с тканным узором из мелких листочков. Она как раз подходила по размеру. Кто-то притащил коробочку мебельных гвоздей с круглыми латунными шляпками. Скатерть дружно натянули и через десять минут постель была готова к новым свершениям, как раз к приезду Адели. Ночью вовец наконец-то заглянул в дипломат. Он оказался набит бумагами. Учредительные документы, договора, накладные, банковские проводки, платёжные требования, кассовые ордера, чего там только не было. Мелькали миллионные суммы, десятки тонн никеля и меди, вагоны металлопроката и труб. Знакомые фамилии заводских начальников встречались чуть ли не на каждой странице. В полиэтиленовом пакете лежало пять круглых печатей. На самом дне покоилось несколько пачек денег, рублей и долларов, а также конверт с фотографиями. Мужики, иногда с бабами, иногда почти голые, у столов, заставленных бутылками, на лоне природы, на фоне пальм и лазурных пляжей, эйфелевой башни и изящных азиатских храмов. И опять масса знакомых лиц. Ничего не скажешь, умеют жить начальники. Денег он насчитал 20 тысяч рублями и 15 тысяч долларов. После некоторого размышления вовец решил, что это его законная добыча и спрятал в рыбацкой кладовке в Старый Валенок. Так закончилась суббота и началось воскресенье.